Потерянные гробницы Египта. Присловее Египет. Нам представляются не только современные курорты, но и сидае как мир древность. Великие пирамиды, с которых на нас глядят 40 веков истории. Сфинкс, Луксор, Абу-Симбул. Кажется, что Египет, как никакая другая страна, весь в прошлом. И прошло это досконально изучено археологами. Те же пирамиды это ведь не берестяные грамоты. Их в земле не спрячешь. Они все обнаружены, описаны, пересчитаны. Разве что осталось поискать какие-то тайники, тайные ходы внутри пирамид. Всё остальное давно известно. Все открытия сделаны. И что прок ву археологу поспешать в Египет? Между тем сводки новостей не перестают удивлять. Каждые несколько месяцев в Нильской стране находят то пирамиду, то гробницу, то на худой конец мумию или саркофаг. Большинство открытий делается в Саккаре, ставшей едва ли не археологической столицей Египта. Так что там, в Саккаре? Некогда на границе Верхнего и Нижнего Египта располагался город Мемфис. Весы обеих земель это поэтическое название Мемфиса часто встречается в древнеегипетских текстах. Он был столицей страны в эпоху Древнего царства в 3 тысячелетии до нашей эры. В 1 столетии нашей эры Мемфис постепенно опустел. Люди покинули его, Когда же сюда пришли арабы, руины города стали для них громадной каменной ломней. Из камня, собранного здесь, со временем выросла новая столица Египта, расположенная по близости Каир. Развалина же Мемфиса с веками исчезли. Остался лишь грандиозный город мёртвых, который никогда более не решались потревожить ни новые властители страны, Непростые люди, лишь грабители наведывались туда за своей посильной взяткой. В 20 километрах от Каира, на западном берегу Нила, находится некрополь Саккара. Это один из самых монументальных памятников древнеегипетской цивилизации. На протяжении трех тысяч лет здесь хоронили видных людей Мемфиса, царей и полководцев, чиновников и песцов. Многие гробницы тех давних времён до сих пор не обнаружены, ждут своего часа открытия. Для археологов здесь настоящий конверс славы. Древние усыпальницы и мумии одна за другой извлекаются из толщи песка, как кролики из шляпы иллюзиониста. Вся история Египта, кратко, точно в конспекте, записана в этой подземной книге мертвых. Хоронить людей в Саккаре начали еще во времена первой династии, почти пять тысяч лет назад. Древнейшие найденные здесь погребения расположены в северной части Некрополя, у края пустыни. Это мастабы. Своего рода прямоугольные надстройки над могилой, возведённые из кирпича-сырца и напоминающие земное жилище человека. Их архитектура похожа на месопотамскую, ведь и там, и здесь главный материал пока глина, сырцовый кирпич. На этом сходство обрывается. По берегам Нила на многие километры тянулись гряды из известняковых холмов, откуда можно было брать камень для строительства. Вот один из фараонов приказывает обложить свою гробницу гранитными плитами. Для другого царя всю её наземную часть возводят из известняковых плит. Но лишь при III династии окончательно торжествует главный материал египетской культуры камень. В его обработке Египтяне достигают поразительного мастерства. В Саккаре можно встретить практически все типы гробниц, известные древним египтянам: ступенчатую пирамиду Джосера, классические пирамиды V и VI династий, гробницы шахтного и галерейного типа, а также многочисленные мастабы. Вот уже полтора века здесь ведутся раскопки, но сезон открытий ещё далёк от завершения. Что только не доводят здесь отыскать. Только за последние 3 десятилетия обнаружено 45 гробниц. Осмотрим же некоторые примечательные находки, сделанные недавно. Первое к летом 2010 года к западу от пирамиды Джосера были обнаружены две гробницы, отличающиеся великолепной отделкой. Обе они относятся к периоду правления царей шестой династии, 2318-2168 годы до нашей эры. Это, пожалуй, одни из самых красивых усыпальниц, сооружённых в эпоху Древнего царства. Отметил Захихавас, руководитель высшего совета по древностям Египта. Особое восхищение учёных вызвали две ложные двери, покрытые красочными росписями, которые, на удивление, хорошо сохранились. Их краски ярко светятся, словно нанесены недавно. Подобные двери рисовали в Египте на стенах усыпальниц царей и видных чиновников. Считалось, что сквозь них Душа умершего удаляется в загробный мир. Надписи на дверях сохранили имена похороненных здесь людей. Это Шендуаи и Хонсу, отец и сын. Первый при жизни был главным песцом фараона и надзирателем за экспедициями. Его сын со временем также стал главным песцом, а ещё был попечителем изящных искусств. По мнению Захии Хавас, эти гробницы не были разграблены в древности, так как оказались занесены толщей песка. Второе. Чуть раньше, в мае 2010 года, археологи обнаружили в Саккаре гробницу градоначальника Мемфиса Птахмеса, которая считалась потерянной вот уже более 100 лет. Тогда она была разведена грабителями, которые похитили с её стен несколько панелей с рельефами. И тут же сбылось проклятие фараонов, если так можно сказать, применительно не к Тутмосу, а к одному из его чиновников. Молодой, гневливый Тутанхамон несколькими десятилетиями позже погубил, по легендам, чуть ли не всю экспедицию Говарда Картера. Этот же чиновник, словно собрал как недоимки, всё, что было в его гробнице, со стенами в купе и спрятал это в закормах песка. Или говоря проще, громадные песчаные дюны укрыли усыпальницу так, что многие десятилетия археологи искали её и не могли найти. Третий. В начале 2010 года французские археологи раскопали гробницу Бехену, супруги одного из фараонов шестой династии Пьепи I или Пьепи II. На стенах её погребальной камеры размером 10х5 м сохранились так называемые тексты пирамид, обрядовые формулы и заклинания, призванные обеспечить благополучное путешествие в загробный мир. Эти тексты несомненно были адресованы царице Бихено среди руин пирамиды, возведённой для неё. Наедины также её статуя и саркофаг, в котором, правда, не оказалось мумии. Что это отметить, что большинство пирамид шестой династии находится в Саккаре. Начиная с 88 года прошлого века, здесь было раскопано семь пирамид, сооружённых для цариц этой династии, в том числе вот уже вторая с текстами пирамид Четвёртое. Летом 2008 года археологи обнаружили пирамиду фараона Менкаура, малоизвестного правителя пятой династии, царившего в Египте 8 лет. Немецкий археолог Карл Рихард Лепсиус ещё в 1842 году упоминал её среди своих открытий, только в окрестностях Мемфиса. Он изучил и описал 64 пирамиды. Он назвал её безголовой пирамидой, поскольку у неё отсутствовала верхняя часть. Вероятно, жители окрестных деревень за долгие века разобрали верхушку усыпальницы, использовав её в качестве материала для своих жилищ. Однако вскоре эта твердыня была занесена песком. Почти полтора века продолжались её поиски. И вот наконец учёным удалось раскопать фундамент потерянной пирамиды Лепсиуса. Он скрывался под толщей песка высотой 8 м. Судя по этим открытиям, Сакара хранит ещё немало тайн. Очевидно белые пятна на её карте это вовсе не пустующие участки. Просто здесь до сих пор не проводились раскопки. Захи Хавас считает, что пока исследовано не более трети некрополя в Саккаре. Я полагаю, что есть немало пирамид, которые нам ещё не удалось обнаружить, признаётся он. А значит, время археологических открытий продолжается.